Глава 13. В пятницу после напряжённого рабочего дня Андрей ставит меня перед фактом: мы всё же летим в командировку вдвоём. Да и мы задержимся в городе на 2 недели, я же улечу чуть раньше. Спорить с ним у меня нет ни малейшего желания, тем более Людмила уже уведомлена о том, что меня не будет на рабочем месте. Остаётся только упаковать чемоданы и полететь в тёплый южный город. Сменить обстановку развеяться я нахожу в этом свои плюсы. В аэропорт мы приезжаем вдвоём. Я ужасно волнуюсь, потому что лететь мне предстоит впервые. Дым у берёт места в бизнес-классе. Когда самолёт начинает взлетать, я вжимаюсь в сиденье и закрываю глаза, мысленно молюсь. Уши закладывает, в голове будто на ускоренной перемотке пролетает вся жизнь. В момент, когда я чуть не впадаю в панику, ощущаю, как мою руку накрывает тёплая большая ладонь и ощутимо сжимает. Впервые летишь, будто сквозь вакуум доносится до меня голос Андрея. Угу. Расслабься, дыши, я рядом. Как ни странно, но его уверенный командный голос действует на меня успокаивающе. Его руку я не отпускаю. Наоборот, цепляюсь в неё, будто в спасательный жилет. Я делаю глубокий вдох, открываю глаза. В иллюминатор стараюсь не смотреть. Спустя 10 минут становится легче, когда самолёт заканчивает взлётный манёвр. «Выпьешь?» — предлагает Дымов. «Если это поможет справиться со стрессом, то не откажусь». «Поможет. Только сильно не налегай. У нас много планов на сегодняшний день». Кивая в знак «Согласие», и принимаю бокал шампанского. Алкоголь действует на меня странным образом, тут же клонит в сон. Я засыпаю на плече у Дымова и открываю глаза, когда пилот объявляет о том, что самолёт вот-вот совершит посадку в городе Сочи. За бортом прекрасная солнечная погода, настроение повышается. Мы мягко приземляемся, забираем свои вещи из багажного отделения и едем в сторону гостиницы. Со стороны может показаться, что я веду себя как ребёнок, но в своё оправдание могу сказать, что действительно счастлива. Здесь и сейчас. Я не могу припомнить, когда в последний раз была в отпуске. Кажется, это было в прошлой жизни. Пока Дымов подходит к стойке администрации, я внимательно рассматриваю красивый холл с массивной хрустальной люстрой, мягкими светлыми диванами и позолотой. Пойдём, кивает Андрей в сторону лифта. Вещи сейчас доставят в номер. В номер мы будем жить в одном. Двери лифта открываются, мы заходим внутрь. Я смотрю на себя в зеркало и тут же приглаживаю волосы. Сложный перелёт даёт о себе знать. Я выгляжу измученным и сонный. Вот только Дымову всё нипочём. Он идеален, словно мужчина с обложки дорогого глянцевого журнала. А ты боишься, спрашивает меня. Не то, чтобы боюсь, просто не ожидала. Расслабьтесь. Я взял раздельные номера по соседству. Спасибо, отвечаю тихо. Лифт останавливается на третьем этаже. Мы выходим. Идём по длинному коридору. Андрей вручает мне ключ от номера 350. Сам открывает соседний. Едва оказываюсь внутри, и дверь за мной закрывается, как я падаю на мягкую двуспальную кровать. и восторжена пищу от радости. Здесь всё идеально и чудесно. Красивый дизайнерский ремонт, огромный плазменный телевизор, ванная комната со множеством баночек и тюбиков. Сняв с себя одежду, тут же принимаю душ и, замотавшись в белоснежный халат, продолжаю дальше исследовать номер. В холодильнике нахожу напитки и алкоголь, затем направляюсь в сторону балкона. Открыв дверь, довольно зажмуриваюсь. Море совсем близко, рукой подать. Кажется, что мелкие брызги воды долетают даже сюда. Нравится? спрашивает знакомый голос. Я резко поворачиваю голову влево и густо краснею. Надо же, Димов тоже на балконе стоит в одном полотенце, обмотанном вокруг бёдер, и курит, выпуская тонкую струйку дыма. У него красивое тело. Широкие плечи, рельефный живот и узкие бёдра. Видно, что он немало времени уделяет спорту. «Я о море», — усмехается Андрей, заметив, как я рассматриваю его тело. «Чёрт, краснею ещё сильнее. Кажется, что пятнами покрывается не только лицо, но и шея, и предплечье». «Нравится». Отвечаю и тут же в глаза ему смотрю. «Спасибо, что настоял на поездке». Он никак не комментирует мою благодарность, тушит окурок в пепельнице и разворачивается на выход из балкона, а затем, будто вспомнив о главном, сообщает. «Можешь несколько часов отдохнуть, я зайду за тобой в шесть». «Мы собираемся на мероприятие? Какой стиль одежды?» «Прогулочный», — усмехается Андрей. «Я планирую показать тебе город».